На что жалуетесь? Плохо слышу. Курите? Курю. Выпиваете? Выпиваю, бывает. Женщины, ну, придется вам от всего этого отказаться. Это чтобы лучше слышать? Ни за что. Доктор, у меня ужасные боли. В какой области? В Черкасской. Врач? Говорит пациенту, операция обойдется вам в 500 франков. Это грабеж, лучше я умру. Не советую, вы знаете, сколько сейчас стоят похороны? Осмотрев пациентку, врач говорит ей, вы сможете полностью излечиться, если перестанете играть на пианино. Когда пациентка ушла, медсестра удивленно спрашивает, а что общего между ее болезнью и пианино? Есть кое-что, говорит врач, она живет надо мной. Мужчина приходит на прием к врачу. Доктор, я так волнуюсь, мне жена изменяет, а рога у меня почему-то не растут. Врач, они не должны расти, это просто образное выражение. Мужчина, спасибо, доктор, вы меня успокоили, а то я начал волноваться, может, кальция в организме не хватает. Пациент спрашивает у врача, что означает в моем диагнозе ЧЕЗ. Черт его знает. В гостях у судмедэксперта за столом. Сколько лет вы мне дадите, спрашивает его одна дама. По цвету губ 17, по изгибу бровей 16, по цвету лица 20, а всего... 53. Разговаривают два старых врача. У меня был больной, который по всем прогнозам должен был умереть еще 10 лет назад, а он все живет. Да, так бывает. Это еще раз доказывает, что когда больной действительно хочет жить, то медицина бессильна. Врач спрашивает родственников, больной перед смертью потел? Да, очень хорошо. В медицинском институте, профессор, прежде чем назвать тему лекции, я хочу вспомнить случай из собственной жизни. Когда я сам был студентом, мне нравилась одна девушка. Нравилась она и моему другу. Она отдала предпочтение моему другу И я остался с носом, а тот молодой человек без носа. Тема сегодняшней лекции — сифилис и его последствия. Больной приходит к хирургу, доктор, у меня болит живот. Кто-то смотрел пациента и говорит, давайте я вам ухо отрежу. Больной возмутился и ушел. Приходит к терапевту, доктор, у меня болит живот. пришел к хирургу, а он мне предлагает ухо отрезать. Этим хирургам только бы резать. Я вам пропишу таблетки, и через месяц уши сами отвалятся». Когда больного положили на операционный стол и дали наркоз, последнее, что он видел, — это маленькую бородку хирурга. Очнувшись после операции, он увидел, что у хирурга большая окладистая борода. «Доктор, неужели так долго шла операция, что у вас выросла такая большая борода?» Ты что, с ума сошел? Я же апостол п ё т р Пациент приходит к хирургу. Доктор, отрежьте мне, пожалуйста, член. Да вы что, доктор, я вас очень прошу, мне очень надо. Ну, надо так надо. После операции хирург вновь обратился к пациенту: "Зачем вы это сделали? Вы такой молодой, красивый мужчина, в полном расцвете сил. У вас вся жизнь впереди, у вас могло быть столько женщин. Скажите мне, зачем? Зачем вам это было нужно?" "А понимаете, доктор, я женюсь на Евреке, т а